Торговля рабами Ученые пишут, во время военных набегов викинги охотились в основном за такой добычей, которую было нетрудно и перевозить, и сбывать. С этой точки зрения идеальны были, конечно, драгоценные металлы и камни. Они не занимают много места. В случае необходимости их легко спрятать, а захочешь продать, без труда найдешь покупателя. Но, чтобы захватить такую добычу, требовалось определенное везение. Не в каждом набеге удавалось набрести на сокровищницу. Когда же удавалось, ее еще надо было взять в жестоком бою, а там, где особого сопротивления не оказывали, и поживиться было, как правило, нечем, кроме домашнего имущества. Только много ли выручишь за кухонную утварь, ремесленный инструмент и продранную одежду. Явно не столько, чтобы оправдался далекий путь и сражение. Но существовал один товар, который можно было найти почти повсюду и который на любом торгу пользовался неизменным успехом. Этим товаром были люди. Схватив пленника, можно было не сомневаться, что получишь за него выручку. Либо продашь его торговцам-рабами, либо вернешь родственникам за выкуп. В некоторых областях Скандинавии существовали даже законы, специально оговаривавшие обязанности различных членов семьи при сборе денег на выкуп родственника, попавшего в плен. Тот факт, что викинги не гнушались торговлей рабами, а омерзительное с современной точки зрения занятия, дает повод некоторым авторам густо макать свою кисть в черную краску. Викингов изображают звероподобными налетчиками, рыщущими по побережьям кротких стран в поисках живого товара. При этом особенно любят подчеркивать языческую жестокость этих налетов и вспоминать милосердные подвиги некоторых церковных деятелей, выкупавших пленников христиан из неволи. А как в действительности выглядят исторические факты? Начнем с того, что скандинавские викинги не видели особой разницы, где захватывать пленников за границей или дома. Шведы могли продать, как раба, в Исландию, норвежцев – в Данию. В XI веке два знаменитых викинга Харальд, сын Сигурда, и Свейн, сын Ульва, собрали многочисленное войско из норвежцев, шведов и датчан и напали на Данию. Об этом походе была сложена песня. В ней особо подчеркивается, что во время нападений на датские поселения все, кто оказывал сопротивление, был убит или вынужден спасаться бегством, а кто не мог, в основном, конечно, женщины, был закован в цепи и препровожден на корабли для дальнейшей продажи. Все, кто жив, жестоко бил их князь, а красных жен ждал плен, Среди долов разбредались данные. Брели стерты стопы в кровь, в оковах к стругам «Оплетало тело цепь, унывно девы». Различные части фраз здесь выделены, так как, по мнению исследователей, песня предназначалась для исполнения вдвоем. «Оставим на совести переводчика и князя, то есть вождя конунга, и красных, то есть прекрасных женщин». Из главы «Красивые и некрасивые» мы помним, что скандинав скорее назвал бы их «белорукими». Тем не менее, картина абсолютного унижения датчан полна и трагична. Малодушно разбежавшиеся мужчины, беспомощные женщины, уводимые в неволю, никто из победителей не вспоминает, что это вроде как свои по сравнению с остальной Европой. И это действительно было в порядке вещей. Любопытная деталь: обоим вождям того набега предстояло стать королями Харальду Норвегии, свейну Швеции, А еще через некоторое время уже датский конунг присоединит к своей державе Норвегию. Еще одна деталь. И Норвегия, и Швеция, и Дания к тому времени были уже странами официально христианскими. И насаждением христианства ревностно занимались сами короли. Тот же Харальд Конунг в другой раз подарил одному из епископов столько казны, что священник смог тотчас же выкупить из рабства целых 300 христиан. Харальд, между прочим, приходился братом-человеку, которого церковь объявила святым. Вот вам и языческая жестокость. Одни христиане захватывали и продавали других христиан, а третьи их выкупали. А вот что делалось в одной из кротких стран, к тому же с давними христианскими традициями, в Ирландии. В той самой Ирландии, которую так любят изображать постоянные жертвы набегов викингов. Сохранилась историческая хроника, повествующая о том, как в середине X века враждовали два племени. Ирландский народ в то время тоже еще делился на племена. Произошло сражение, был взят город, и что же? Хроника, хотя и несколько менее цветиста, нежели скандинавская песень, рисует точно такую же картину расправы и порабощения. Каждый пленник, способный носить оружие, был убит. Все, кто годились быть рабами, были обращены в рабство. В тысячном году, в той же войне, произошло еще более крупное сражение. Был взят Дублин. Там, кстати, жило тогда немало скандинавов. Летописец ликует. Ни один из сыновей победителей не брал в руки цеп и не морал ладони, работая на земле. Ни одна из женщин не снисходила до того, чтобы самой вращать жорнов, или месить тесто или стирать одежду. Каждый обзавелся рабом или рабыней, чтобы они на него работали. На южном берегу Балтийского моря жили германские племена, тоже еще не вполне объединившиеся в нацию. Они люто резались между собой, и пленников продавали в рабство, в том числе на чужбину. А рядом с германцами жили балтийские славяне, и тоже резались между собой и с германцами, и пленников продавали в рабство, в том числе на чужбину. Выясняли между собой отношения наши предки, восточные славяне, и пленников продавали в рабство, в том числе на чужбину. А там, где уже сложились феодальные государства, воевали между собою державы, двигались друг на друга разноязыки и армии, и пленников продавали в рабство, в том числе на чужбину. Так что в своем стремлении ловить, где только можно пленников и пленниц, И с выгодой их продавать викинги были не слишком оригинальны.